На другой день после обеда приплелся ко мне сторож исправления, седой старик, который добросовестно принимал «a la lettre» французский буквально, что студенты ему давали деньги на водку и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принес от лехтура записочку. Мне было велено явиться к нему в 7 часов вечера. Ректором был тогда Двигупский. Он принял нас чрезвычайно круто и был груб. Я по рол страшную дичь и был неучтив. Раздражённый Двигупский велел явиться на другое утро в совет. Там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Галицина. Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор русской службы майор и французский танцмейстер с унтер-офицером и с приказом в руке меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать на дворе, тоже толпилась молодежь. Видно, меня не первого вели. Когда мы проходили, все махали фурашками, руками. Университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли. В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашёл двух арестантов Арапетова и Орлова. Князя Андрея Абаленского и Розенгейма посадили в другую комнату. Всего было 6 человек наказанных по Маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде. Ректор прислал какой-то суп. Мы отказались и хорошо сделали. Как только смерклость и университет опустил, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликёру. Солдат сердился, ворчал, брал 2 гривны и носил припасы. После полуночи он пошёл далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днём. Учились ли мы при всём этом чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скуднее, объём его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен окончавать научное воспитание.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 чтений. Московский университет свое дело делал. Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бастон и еще спокойнее лежать под землей. Вся эта история случилась 16 марта 1831 года во время лекции Малова о брачном союзе. Правда, сам Малов потом утверждал, что лекция называлась О благе монархизма. Лермонтов также принимал участие в своеобразном бунте, о чём даже сохранилось мемориальное свидетельство. Как и в прочих случаях, таким доказательством стало стихотворение, автограф которого сохранился в альбоме лермонтовского друга Полеванова, что жил неподалёку от него на Малой Молчановке. Послушай, вспомни обо мне, Когда законом осужденный в чужой я буду стороне изгнанник мрачный и презренный, и будешь ты когда-нибудь один в бессонный час полночи сидеть с свечой, и тайна грудь вздохнёт, и вдруг заплачут очи, и молвишь ты: когда-то он здесь в это самое мгновение сидел тоской удручён, и ждал судьбы своей решения. Не менее красноречива и приписка Поливанова. 23 марта 1831 года, Москва, Михаила Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания. Но наказание не последовало. хотя фамилия Рермонтова наверняка осталась в бумагах третьего отделения. Николаю Первому, конечно, доложили, но в этот раз разгонять Московский университет, по примеру благородного пансиона, он не решился. Хотя, конечно, при желании можно было и раздуть дело. История получила название «Маловской», а сам профессор был при увольнении от должности «Маловской». пожаловал пенсией в размере 400 рублей с ассигнациями, что было вдвое больше его профессорского оклада. Несмотря на то, что по словам Шангирея, Лермонтов с поступлением в университет стал посещать Московский Гроунд-Маунт, поначалу учёба занимала всё его основное время. Иначе бы Вистенгоф не написал, что выделялись между нами и люди горячо принявшиеся за науку. Станкевич, Строев, Красов, Ефремов, Лермонтов. Поэт не стеснялся спорить с профессорами, не взирая на лица. Так профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал: "Я вам этого не читал". Я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания? Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас ещё не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабжённой всем современным. Мы все переглянулись. Подобный ответ дан был и адъюнкт профессору Гастеву, читавшему Геральдику и нумизматику. Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах. В связи с этим эпизодом вспоминается характеристика, данная Лермонтовым Зиновьеву, готовившему его к пансиону. Уже тогда, когда Дерзкий юноша засомневался в способностях университетского профессора. В университете максимализм Лермонтова проявился с ещё большей силой. Впрочем, Лермонтов сам написал об этом в книге Нелиговской. Приближалось для Печорина время экзамена. Он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеривался теперь пожертвовать несколько ночей науке. и одним прыжком догнать товарищей. Вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнять это героическое намерение. Между тем в университете шёл экзамен. Жорж туда не явился. Разумеется, он не получил аттестат. Не пришёл Лермонтов и на экзамен к Поведановскому, что избавило последнего от необходимости выслушивать правду-матку от нахального студента. А вообще сверстники Лермонтова особо не церемонились с профессором Победоносцевым. Не забыть мне одного забавного случая на лекции риторики. Преподаватель ее, Победоносцев, в самом азарте объяснения, Хри вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал, «Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на Шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последнее слово». «На чем я остановился?» «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. Студенты разразились смехом. Победоносцев с гордым презрением отвернулся и продолжил свою лекцию о хриях, инверсах и автоньянах. Как и следовало ожидать, горько потом пришлось Белинскому за его убийственно едкий ответ. «Примечание». Белинский в воспоминаниях современников. Москва, 1977 год, страница 208. Конец примечания. Поступивший в университет на год позже Лермонтова Оксаков вспоминал: На первом курсе я застал ещё Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, и стало невыносимо скучно. Ну что, Оксаков, когда же ты мне хрику напишешь? говорил бывало Победаноссов. Студенты нечего делать, подавали ему хрийки. Но как бы плохо они ни относились к Победаноссову студенты, сам он, видимо, обладал недюжинными воспитательными способностями. У него было 11 детей, младший из которых превзошёл своего отца. В самом деле, кто не знает у нас Константина Петровича Победаноссова, профессора Московского университета, ставшего главным воспитателем великих князей и обер-прокурором Святейшего синода, и хотя выдвинулся он при Александре II, его видение государственного устройства Российской империи во многом совпадало со взглядами Николая Палча. Но вернёмся к Победоносцу Сувоатсу. С точки зрения его коллег, он был вполне профессиональным преподавателем. Читал риторику по старинным руководствам, Ломоносова, Мерзлякова и других, и главное внимание обращал на практические занятия, на чистоту речи и на строгое соблюдение правил грамматики. Примечание. Шевырёв. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему юбилею 1755-1855 годы. Москва, 1855 год. Страница 115. Конец примечания. Нам кажется, что в университете победоносцев внушал Лермонтову те же чувство, что и государь Николай Павлович в пансионе. Читатель возразит, дискать, насколько это равновеликие величины, чтобы их сравнивать? Дело здесь в другом. Во влиянии каждого на ту среду, в которой он находился. В пансионе хватило всего лишь одного визита царя, чтобы Лермонтов его оставил. В университете же Победоносцев раздражал поэта своим консерватизмом и педантизмом довольно долго. Неудивительно, что у этого профессора он пропустил больше всего лекций. Наконец Лермонтов устал от просто скучно. У него и любимая поза в университете была соответствующая. Он часто сидел, подпирая голову рукой, что не свидетельствовало о явном интересе к происходящему в аудитории. Таким запомнил его Гончаров, согласно которому Лермонтов казался ему апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе полулёжа, опершись на локоть. Ещё более красочен портрет, нарисованный Вистенгофом. Мы стали замечать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 Такое обособленное, исключительное поведение одного из треды нашей возбуждало толки. Одних подстекало любопытство, или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаённые его мысли и заставить высказаться. Однажды студенты, близко ко мне стоявшие,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 Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, потому что вы не поймёте тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание её, ответил он мне резко, приняв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленный, бросился я от него. Но не один же Вистенгоф учился с Лермонтовым. Не стоит делать вывод о нелюдимости поэта. Были у него здесь и друзья. Тот же Алексей Лопухин, а ещё Андрей Загревский, Владимир и Николай Шеншины. Всем им поэт посвятил стихи, что дало повод некоторым исследователям назвать их Лермонтовской пятёркой или даже кружком, по аналогии с университетскими кружками Герцена и Танкевича. Если учесть, что в пансионе Лермонтов продержался с сентября 1828 года, по апрель 1830 года, то есть год и восемь месяцев, то ко времени своей неявки на экзамены в июне 1832 года срок его пребывания в университете вышел даже большим на два месяца. Лермонтов, если можно так выразиться, подзадержался в святилище науки на Маховой. Уже 1 июня он обратился с прошением об увольнении из университета. 1830 года, в августе месяце принят я был в сей университет по экзамену студентам и слушал лекции по словесному отделению. Ныне же, по домашним обстоятельствам, более продолжать учения в здешнем университете не могу, и потому правление Императорского Московского университета покорнейше прошу, уволив меня из Онова, снабдить надлежащим свидетельством для перевода в Императорский Санкт-Петербургский университет. К сему прошению Михаил Лермонтов руку приложил. Примечание. Щогалев. Книга о Лермонтове в двух книгах. Выпуск 1. Ленинград, 1929 год. Страница 159. Конец примечания. Прошение удовлетворено было 18 июня. Свидетельство исправления императорского Московского университета. Свое коштому студенту Михаилу Лермонтову, сыну капитана Юрия Лермонтова, в том, что он в прошлом 1828 году был принят в бывший университетский благородный пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в нём нравственным, математическим и словесным наукам с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами. А 1830 года сентября 1-го дня принят в Сеи университет по экзамену студентом и слушал лекции по словесному отделению. Ныне же по прошению его от университета сим уволен. И как он Лермонтов полного курса учения не окончил, то и не распространяется на него сила указа 1809 года августа 6-го дня и 26 сентября предварительных правил народного просвещения. Дано в Москве июня 18-го дня 1832 года. Подлинное подписано. Ректор Двигубский, непременный заседатель Иван Давыдов, декан Михаил Коченовский, секретарь Щеглов. Подлинный аттестат получил своекошный студент Михаила Лермонтов. Университеты Лермонтов расстались без сожаления. В университетских бумагах сохранилась запись, сопровождавшая фамилию поэта. посоветовано уйти. Но Алермантов отвечал своей бывшей alma mater тем же, отзываясь о профессорах отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как равно и о тогдашней университетской нелепой администрации. Хотя уже через 4 года в поэме Сашка поэт вспомнит о без малова двух годах в университете более тепло. Из пансиона скоро вышел он, наскуча все твердить азы до да буки, и, наконец, студент и посвящен, вступил надменно в светлый храм науки. Святое место! Помню я, как сон твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить, ром с чаем или голый ром, их гордый вид пред гордыми властями, их сюртуки — висящие клочками бывало только 8 бьёт часов по мостовой валит народ учёный кто ночь провёл с лампадкой средь трудов кто в грязной луже в акхам упаённый но всё равно задумчивый без слов текут пришли шумят профессор длинный напрасно входит кланяется чинно он книгу взял раскрыл прочёл шумят уходит втроях уже сущят По сердцу Сашке жизнь была такая, и это тот считал он лучше рая. Фраза. Профессор Длинный напрасно входит, кланяется, чинно, очень хороша. В ней сосредоточено толкование Лермонтовым юного возраста своих ровесников как одной из основных причин и моловской истории, и бесплодных споров с Победоносцевым. Но всё же подытожим, каким стал Лермонтов после университета? Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он поступил в школу юнкеров уже человеком много читал, много передумал, тогда как другие ещё вглядывались в жизнь, он уже изучил её со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой. Примечание: Мартынов. Отрывки из автобиографических записок. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 489-491. Конец примечания.